Там много нового было открыто, множество планет, где бурлила жизнь, от бактерий, что плавали в первичном бульоне, до развитой, где присутствовал разум. И только две планеты были пригодны для жизни Дримонт. Первые экспедиции в черный и мертвый космос были научными, но прошло время и появилась цель. Дримонт искали братьев, если так можно сказать, по разуму. Но все было не то.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 «Он рядом, уходим!» Они вышли из дома. Девочка прикрыла дверь, догнала мужчину. Он остановился, посмотрел в темноту и резко присел, словно потерял сознание. «Ты что?» – испуганно спросила девочка. «Тихо!» Лада прижалась к земле и, стараясь не шевелить кусты, за которыми спрятались, посмотрела во двор, где промелькнула тень. Кто-то вошел в дом,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 Врач в халате показал рентгеновский снимок. Почти вышло, но ее вынули. Почему решили, что пуля, а не ножик? Поинтересовался Евгений и повнимательнее посмотрел на снимок. А вот тут на коже четкий след. Это что за Франкенштейн? Ужаснувшись, увиденному спросил Лудока. Словно ребенок зашивал, криво, косо, но ведь зашил, и еще вынул пулю.